Глава тридцатая. Он тебя возненавидит. Когда дверь за ним закрылась, я со всей силы срывая голосовые связки закричала, громко, хрипло, больно, как смогла. с л ё з ы теперь уже не текли, они брызнули из глаз и потекли неостановимым потоком. Я разрыдалась так сильно. что казалось вот-вот начну задыхаться. Все мышцы в груди и между ребрами встали каким-то спазмом, сдавливая легкие. Я действительно не могла вдохнуть, з а к а ш л я л а с ь дернулась как-то неудачно и свалилась вместе со стулом на бок. И теперь уже в з в ы л а от острой боли в плече. Через несколько секунд дверь отворилась и в комнату вошла какая-то женщина. Она развязала мне руки и помогла подняться. Меня трясло крупной дрожью от боли, страха и переживаний. Зубы стучали, лицо было все мокрое от слез, на него налипли волосы, я ничего не видела. Женщина усадила меня на что-то мягкое и ушла, закрыв дверь на ключ. А я просто легла, продолжая дрожать, свернулась в клубок и закрыла глаза. Даже волосы с лица убирать не стала. Мне было просто плевать, что там вокруг меня, где я и что со мной сделают. в с ё что меня волновало, это мой сын. Где он? Что с ним? Что ему, наверное, очень страшно оказаться без мамы. Я тебя найду, малыш, обязательно, прошептала я, а потом провалилась в забытье. И то ли сон, это был, то ли обморок, я так и не поняла. А когда проснулась, то едва могла пошевелиться от боли в плече и тяжести в затылке. Теперь я была хотя бы в состоянии осмотреться. Меня заперли в небольшой комнате без окон, серые стены, под одной узкая кровать, рядом стол и тот самый стул. Дверь, через которую вышла женщина. И еще одна узкая, надеюсь уборная, тюрьма. Что-то с родней. Я с трудом заставила себя подняться и проковылять до узкой двери. Ноги казались слабыми, ушибленное во время падения со стула плечо нещадно ныло. Мне жутко хотелось пить. За узкой дверью действительно оказалась уборная. Я открыла кран и плеснула в лицо холодной водой. Это немного помогло. Я понятия не имела, какое сейчас время суток и как долго я тут уже нахожусь, и где я вообще. Еще в России, уже в Эмиратах. Полная дезориентированность пугала и не позволяла собраться, свести мысли воедино. Подойдя к входной двери, я постучала. Когда ответа не последовало, постучала громче. Меня явно игнорировали, и я стала колотить в дверь здоровой рукой, что было сил. Внезапно замок щелкнул, и дверь открылась. На пороге стояла та самая женщина. Чего шумишь? Сердито спросила она по арабски. Но я разобрала, хотя уже несколько лет не слышала этот язык и не пыталась на нем говорить. Я хочу видеть господина. Ты не можешь требовать встреч, когда тебе заблагорассудится, не в том положении. Я хочу видеть господина. Упёрто повторила я. Только он сам может решать, хочет тебя видеть или нет. Не исключено, что вообще никогда не захочет. Она захлопнула у меня перед носом дверь, оставив снова одну. Тяжело вздохнув, я вернулась к постели и села на неё, замерла, будто погрузившись в какой-то транс. Тело окаменело, заперев мысли и эмоции внутри. И даже когда мне спустя время п р и н е с л и еду, я не ш е л о х н у л а с ь Это выходило не специально, просто тело, будто о м е р т в е л о застыло. Я продолжала дышать, слышать свое сердцебиение, но будто обратилась вся внутрь, а то, что было снаружи, ощущалось, словно через толстое, толстое стекло. Звуки были п р и г л у ш е н ы и размытые. Возмущение женщины о том, что я ничего не съела, звучали как через толщу воды, размывались и искажались. Вот так и сидит уже десять часов кряду. Стенала женщина, т ы ч а в меня пальцем и жалуясь кому-то. Не ест, не реагирует, глаза стеклянные. Что с ней делать-то? п о м р е т еще. Херип. Раздался строгий голос, от которого я вздрогнула. Ты слышишь меня? Слышу. Сил хватило только на ш ё п о т Почему ты не ешь? А зачем? Взгляд сфокусировать не получалось. Я понимала, что со мной разговаривает н а ф и с Или это уже была галлюцинация? А потом я вдохнула так резко, что в груди отдалось о с т р о й болью, потому что в лицо мне плеснули ледяной водой. Вода потекла по шее и намочила кофту. Пелена спала, а в тело снова вернулась боль и в душу тоже. Очнулась? Также грубо спросил н а ф и с с ю ж е он оказался реальным, а не привиделся мне? Отвечай на вопрос. А для чего тебе это? Горечь пропитала мои слова, горло хрипело, как во время тяжелой болезни. Какая разница? Ты отобрал у меня самое дорогое, как и ты у меня. Ответил скорее у с т а л о в голосе уже не было тех яростных ноток, что были в прошлую встречу. Вчера? Или когда там она была? Я подняла на него глаза, которые жгли и с а д м л и Мы молча смотрели друг на друга. Он стоял в п а р е метров, я продолжая сидеть на кровати. Но между нами сейчас было большее расстояние, чем когда нас разделял океан. Огромное, безжизненное пространство, пустыня, такая же мертвая, как та, в которую он меня когда-то привез. Я хочу видеть сына. прошептала в еще одной попытке. Он маленький, ему плохо без меня. Он мужчина. Ему трех лет нет. Ему страшно. Ты глубоко ошибаешься, если думаешь, что он не запомнит, какой чудовище его отец. Он еще совсем мал. Я воспитаю его как мужчину. Он тебя возненавидит, выплюнула в лицо Нафизу, и всю жизнь будет ненавидеть. Нет ничего хуже, чем насильно оторвать ребенка от матери. Но ты же позволила себе оторвать его от отца. Я тебе уже сказала, что я спасала себя и ребенка. Да, возможно, я сделала ошибку. Но я всю жизнь полагалась только на себя, н а ф и с Чего ты хочешь, чтобы я извинилась? Прости меня, прости. Я говорила искренне. Потому что в душе я понимала, что ему было тоже больно, очень больно. Он молчал так долго, что мне казалось, будто он ушел, а я снова впала в ступор. А его образ теперь уж точно галлюцинация. Час до обеда и час перед сном. И п о с т а р а й с я не заставить меня пожалеть Харип, в итоге выдал он сухо: "Спасибо". Тихо прошептала я, прикрыв глаза и чувствуя, как по щекам вновь покатились едкие слезы. И поешь. Не хочу потом объяснять сыну, что его мать у м о р и л а себя голодом. Когда меня пусят т к Пете, теперь его зовут Хажира, что значит камень, так переводится на арабский имя Пётр. Сейчас ночь ю он спит. И ты поешь и ложись, чтобы утром он увидел мать в нормальном виде. н а ф и с сделал ко мне шаг, а потом вдруг протянул ко мне руку, заставив в с ю ж а т ь с я то ли от страха, то ли еще от каких-забытых чувств. Подцепил пальцем край кофты и сдвинул в сторону, обнажив плечо. Сглотнул, нахмурившись. Я тоже посмотрела. и увидела, что м о ё плечо в с ё синее после ушиба, огромный кровоподтек. Окажите ей необходимую помощь, распорядился прислужница. А потом он развернулся и у ш ё л А я почувствовала, как тугие ремни в груди начинали отпускать. Я снова в полной мере ощутила свое тело. Кровь устремилась по сосудам быстрым током, заставляя руки и ноги наконец потеплеть и даже стать горячими. Это усилило боль в плече, которого только что коснулись мужские пальцы. Оно вспыхнуло и к о ж а и внутри. Не зря существует фраза, что чтобы сделать человека счастливым, надо у него что-то важное отобрать. а потом вернуть обратно это работает я подвинулась к столу и заставила себе немного поесть завтрашняя встреча с сыном мотивировала хотя аппетита не было абсолютно а потом откинулась на стену и прикрыла глаза позволяя прислужнице обработать каким-то лекарством моё плечо боль и правда потом стихла з н а ч и т е л ь н о и довольно быстро но она меня волновала не особо Самым главным, самой важной мыслью в голове п у л ь с и р о в а л о лишь одно: завтра я снова у в и ж у с ь своим мальчиком, снова смогу обнять его и сказать, что все будет хорошо.